Глава третья. Как бы сомневаясь. Что уводит в наибольшее заблуждение, так это похожесть вещей друг на друга. Тому, кто разбирается в людях, тяжко осознать, что обыкновенный камень очень похож на чистую яшму. Знаток мечей страдает от сходства обычного железного меча с мечом угань. Благоразумный правитель страдает от того, что эрудиция и красноречие внешне очень похожи на мудрость. Властители погибающих царств внешне похожи на умных. Подданные гибнущих царств похожи на верных слуг. Эта внешняя похожесть вещей служит поводом к большим заблуждениям для глупых и к более глубокому размышлению для мудрецов. Поэтому Модзы плакал, увидев, что на дороге есть развилки. У Джоусцев была резиденция в Фэньхао на границе с владениями Жунов. И они заключили соглашение с Джухоу князьями о том, что по сторонам дороги, по которой ездит Ван, правитель будут воздвигнуты высокие башни с барабанами наверху, чтобы передавать сигналы на большие расстояния. Если жуны нападут, барабанный бой известит об этом от башни к башне, и войска Джухоу вместе прибудут на выручку к Сыну Неба. Когда однажды действительно появились разбойники жуны, Ван велел бить в барабаны, и все Джухоу прислали свои войска. Любимая наложница правителя Баосы очень обрадовалась. Так ей этот барабанный бой понравился. Поэтому, когда Ювану хотелось, чтобы Баосы смеялась, он приказывал бить в барабаны, и войскам Джухоу приходилось каждый раз спешить на помощь. Но никаких разбойников не находить. Когда же через некоторое время жуны действительно напали и Юван приказал бить в барабаны, Джухоу войск не прислали. А сам Юван умер у подножия горы Лишань на забаву всей Поднебесной. Так что из-за разбойников тут были упущены истины. Подобно этому и благоразумный человек из-за маленького зла навлекает большое. Вот в случае с Баосы ее упущение в том, что она доставляла Ювану маленькие радости, приведшие к тяжелому концу из-за пустякового удовольствия. А в результате сам он погиб позорной смертью. Три гуна и девять сынов должны были бежать. Сама Баосы приняла смерть. Пин Ван был вынужден перенести столицу на восток. Ацинский Цинский Сян и Цинский Вэнь из-за этого должны были трудами перед Ваном заслуживать в пожаловании земли. На север от Лян лежит область Лицю. Там есть странные духи, которые любят принимать облик чьих-нибудь сыновей или племянников, или младших братьев. Однажды один тамошний житель предместья отправился на рынок и домой возвращался пьяный а дух из лицю принял облик его сына, как будто он его поддерживал и всю дорогу домой ругал его. Этот житель вернулся, проспался и заругался на своего сына. «Я ведь тебе отец, это же непочтительность к отцу родному. Да, я был пьян, но ты всю дорогу домой прямо издевался надо мною. Что же это такое?» Его сын заплакал и, ударяясь головой о землю, запричитал, «Пощадите меня, ведь не было такого. Вчера вечером я отправился в восточную деревню получать долг. Люди там могут это подтвердить». Отец поверил ему и сказал, «Да это, наверное, тот самый Дух». И он решил на следующий день опять напиться пьяным на рынке, чтобы встретить того духа и заколоть его. На следующий день он отправился на рынок и напился там пьяным, но его настоящий сын, боясь, что он не сумеет сам найти дорогу к дому, поспешил следом, чтобы его встретить. Тот житель, увидев своего настоящего сына, выхватил меч и заколол его. Ум um этого человека был обманут видимым сходством духа с его сыном, но убил-то он настоящего сына. Когда обманутые чисто внешней похожестью кого-нибудь на мужа государственного из-за этого не узнают подлинно государственного мужа, это случай ума того же типа, что был у того жителя Литсюл. Поэтому признаки, из-за которых можно впасть в сомнение, должны тщательно изучаться. Если даже шунь служит возницей, а ява левым, а юй правым на колеснице, то и в этом случае, если они приближаются к болоту, они спрашивают дорогу у пастушка, а когда приближаются к воде, осведомляются у рыбака. Почему так? Потому что у них есть понимание полезности специальных знаний. Если взять, к примеру, двух близнецов, их мать всегда их отличит. Потому что у нее есть это особое понимание различий.